«Величайший из статусов!» — склонился в поклоне вошедший в оперативный центр управления на Буйосе. «Вынужден побеспокоить в силу обстоятельств. К нам прибыл парламентер!» Все присутствующие возрились на начальника местной разведки в полнейшем недоумении. После выпуска из гнезд известного только Аргедесу числа ракет, находящиеся в помещении, были несколько ошарашены заявлением на Буйосе. Докладывайте статус 15!» — кивнул его сторону правитель. «Схваченный моими людьми человек называет себя парламентером и представляет некое общество Матома». «Как вы сказали, статус 15?» — холодно переспросил сам Аргедос. «Я довожу до вашего сведения, что схвачен неизвестный...» «Молчать!» — тихонько рявкнул диктатор и на Буйосе проглотил заготовленную фразу. «Я не о том. Вы изволили выразиться «схвачен моими людьми». Я правильно понял?» Начальник разведки замер, подобно кролику, глядя в рот, поднимающему голову удаву. Во что, статус 15, есть свои люди? Вы что, забыли, почему прогресс на нашей планете остановился и почему он застрял на Земле? У всех, и здесь, и там появились свои интересы. Собственная задница стала дороже общества в целом. Вы забыли это?» «Вы не так поняли, статус 18. То есть, я хотел выразиться иначе, но так получилось», потерянно залепетал виновный. Но диктатор уже сменил гнев на милость. — Ладно, сейчас не время заниматься мелкими вопросами. Оставим на потом. — Так о чем вы? Известная разведка организация Матома прислала человека с требованиями. Список их довольно велик. Но я не смею его прочитать вслух. Изволите ли ознакомиться лично? сама аргеда взял из его рук лист плотной бумаги и некоторое время изучал его. Затем он обвел окружающую свиту победоносным взглядом: Все читать не стоит. Обычный бред типа требования сложить власть и передать ее этой самой Матоме. Интересны их цели. Главное, например, принятие условий капитуляции, предложенных противникам. Кто-нибудь слышал условия, которые нам предлагали земляне? Может, о них знает наш пленник. Ну-ка, статус ноль. Изволь довести. Теперь все взгляды обратились к Хадосу Тот потерянно молчал. Как видим, никаких требований лунная база не предъявляла. И вряд ли она имеет полномочия вести переговоры. Так что цели у знаменитой Матомы абсурдные. Далее. «Сколько наши посланцы в пути?» «Час двадцать, статус 18, ответил ему командующий вооруженными силами Абдуэн Мансар. «Через несколько часов, господа, это агрессивное посольство параноидальной земли на Мааре перестанет существовать». «Дорогой Набуйоси, когда мы должны ответить на послание?» «Вы им ничего не должны, статус 18, но они вообще не оговаривают время». «Тем более...» Возьмите-ка этого посла и окуните в волшебный сосуд секунд на тридцать, да так, чтобы его потом можно было опознать, и отправьте его обратно наложенным платежом. Вам ясно? Предельно понятно, статус восемнадцать. Разрешается мне убыть?» Аргеда кивнул и отвернулся.